У нас все хорошо. Я видела, что их отношения с Энсо разладились, и не хотела подливать масло в огонь. Меня тревожило, что сами их ссоры изменились. Раньше орала Лила, а Энсо помалкивал. Но с недавних пор все пошло иначе. Лила заходилась в крике и ее пронзительный голос, доносившийся до меня сквозь пол, звучал каким-то болезненным визгом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 с тенью тины за спиной, на всю ночь терялась где-то в лабиринтах города. На ум приходили подземные туннели из Туфа, катакомбы с рядами человеческих и почерневших бронзовых черепов, наводящие на мысли о душах несчастных бедняков, похороненных в церкви Пургаторию Адарко. Иногда я не ложилась спать, пока не услышу стук входной двери и ее шаги на лестнице.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 Я спросила, в чем дело, и в ответ услышала грубый совет заткнуться. На Энсу надели наручники и увели. С лестницы он крикнул мне на диалекте. «Когда Лила вернется, передай ей, чтоб не волновалась! Это какая-то ошибка!»